Война и мир со Швецией. 1790 год. Швеция со времён Карла XII лишилась большой части своего блеска, И его сестра Улерика Элеонора и ее супруг, и, наконец, их избранный наследник, герцог Гольштинский Адольф Фредерик, не только не могли поддержать славу знаменитого шведского героя, но даже не могли сохранить своего собственного достоинства. И при последнем из них Адольф и Фредерики, самодержавное правление Швеции превратилось почти в аристократическое, то есть такое, где вельможи имели больше власти, чем сам король. Однако с его смертью все изменилось. Его старший сын и наследник, принц Густав III, был одарен от природы высокими достоинствами. С момента своего вступления на престол он действовал с таким искусством и решительностью, что в короткое время исправил ошибки своих предшественников и вернул шведской короне все прежнее ее достоинство». Переворот быстро и без малейшего кровопролития, произведенный им в правлении, заставил недоброжелателей его, которыми были знатнейшие люди в государстве, покориться ему и уважать его. Отличаясь образованностью, силой характера и истинно отеческой любовью к подданным, Густав III составил бы их счастье, если бы не его чрезвычайная гордость, увеличившаяся после успеха реформы управления. Считая себя с тех пор в одном ряду с величайшими государями, он вообразил, что назначен судьбой для совершения самых необыкновенных дел, очень важных для Швеции. Постоянно занятый этой гордой мыслью, он забывал, что счастье народа всегда было самым важным делом государя и искал своей знаменитости в славе и в военных подвигах. Такое настроение, естественно, внушало ему желание к расширению границ его государства, и при первой же возможности он обратил свой взор на Россию. Она владела землями, некогда принадлежавшими Швеции, и возвращение этих земель стало любимой мыслью Густава. Но это дело было очень трудным, во-первых, потому что и Лифляндия, и даже не так давно завоеванная Петром Великим часть Финляндии уже привыкли к новым владетелям и не стремились к своему освобождению. Во-вторых, могущество этих владетелей по сравнению со Швецией было так велико, что нападение на них можно было назвать безрассудной смелостью. Все это Густав сначала понимал, но потом мало-помалу его опасения полностью исчезли. Ослепленный гордостью, он думал, что его гений победит силу, и вопрос о походе на Россию был решен. Обстоятельства благоприятствовали его намерению, все русские войска были заняты войной с турками, и наши северные границы были почти беззащитны. Тем более, что Екатерина, не нарушая ни в чем своих дружеских отношений со шведами, вовсе не ожидала нападения с их стороны. Пользуясь таким положением дел, Густав спешил начать военные действия, но для этого была нужна подходящая причина. «Тот недолго ищет, кто хочет ее найти». В Балтийских портах России корабли готовились к походу в архипелаг против турок. И Густав, как будто не зная, куда назначались эти корабли, объявил своему народу, что Россия готовится напасть на Швецию и что обязательно нужно предупредить это нападение. Напрасно наш посланник в Стокгольме граф Разумовский старался уверить в несправедливости такого объявления, напрасно объяснял, что русские корабли идут в Турцию, Король, искавший только предлога к ссоре, нашел объяснение графа дерзкими и, радуясь новой причине для выражения неудовольствия, объявил войну в таких грозных, таких высокомерных выражениях, что многие, считавших ноту, посланную им по этому случаю в Петербург, сомневались, в полном ли рассудке находился король, писавший ее». В этой ноте он требовал не только примерного наказания графа Разумовского за его дерзкие выражения, не только уступки всей части Финляндии, Карелии и Кексгольмской губернии, присоединенных к России, по нештатскому миру, но требовал также, чтобы русские уступили весь Крым его союзникам-туркам с которыми заключил договор в 1789 году, требовал, чтобы они очистили от своих войск все места, пограничные со Швецией, обезоружили все свои корабли на Балтийском море и спокойно смотрели бы на то, как шведский король в полном вооружении и своей армии, и своего флота будет ожидать заключения мира Екатерины с Турцией. Прочитав все это и услышав, что шведский король уже приглашает своих придворных дам на торжественный молебен в наш Петропавловский собор и на бал в Петергоф, современники не могли не усомниться в его здравом уме. Нельзя не удивиться, до чего гордость доводит людей. Но закономерным концом высокомерных замыслов бывает неудача. Так случилось и с Густавом Третьим.